Список персонажей Мариус Куин Солдат Первой мировой войны с разбитым сердцем, ставший писателем детективных романов. Переживает творческий кризис. Бертранд Прайс Льюис Издатель и друг Мариуса Леди Изабелла Монтегю Подруга детства Мариуса, дочь герцога Хертвуда. Гилберт Бэйнс, парень Беллы, весьма непривлекательный банкир. Сесил Синклер, друг Беллы и клиент Гилберта, распущенная кинозвезда, который и устраивает вечеринку в канун Нового года. Просто Поппи, девушка Сесила и начинающая актриса. Антон Ковендиш, известный кинорежиссер, снявший несколько фильмов с Сесилом, Альма Кавендиш, жена Антона и ведущая актриса во многих его фильмах, Росс Синклер, стареющий отец Сесила, бывший моряк, Эдит Хэвлок, слишком юная невеста Росса, в прошлом секретарша, Карл Уилсон. Неведущий гитарист группы The Beach Boys, а младший клерк в банке Гилберта, застенчивый, нервный, большой фанат кино и книг. Перкинс. Дворецкий в Эверхем-Холле. Филипп и Мэтью. Лакеи в Эверхем-Холле. А также это имена двух моих кузенов. Дядя Стэн и тетя Эль. На самом деле ее имя — Эльфрид, но я все время забывал, как оно пишется. И мама Мариуса. Думаю, эти имена говорят сами за себя.